Явление второе. Ихорев 1 отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами. Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. Потом трудом досталось всякое. Легко сказать, до сих пор ребит в глазах проклятый краб. Но ведь зато ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство. Вот она, заповедная колодишка. Просто перл. Зато ж ей и имя дано, да? Аделаида Иванна. Послужи-ка ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя. Выиграй мне так же восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавшую в деревню, мраморный памятник поставлю. Москве закажу. Услышав шум, поспешно закрывает шкатулку.